Берлин. 22 января. Вчера я понял, насколько суровая зима и потребности армии парализовали немецкий транспорт. По крайней мере, как страдают железнодорожные пассажиры. На границе с Германией нам сказали, что регулярный экспресс на Берлин больше не ходит. С пятью десятками других пассажиров я укрылся от метели в здании вокзала в Бенхайме. и мы прождали несколько часов, пока железнодорожное начальство не организовало местный состав, который, по их словам, должен был провести нас 25 миль из 250 оставшихся до Берлина. Этот состав, оказавшийся неотапливаемым, вскоре остановился. Мы, кто как мог, вывалились всей толпой в метель вместе со всем своим багажом. Носильщиков в эту пору в Германии уже не осталось. К тому времени, как стемнело, Мы на разных местных поездах продвинулись на 75 и на одной маленькой станции, получили известие, что вскоре здесь пройдет экспресс из Кёльна и он заберет нас в Берлин. Но когда он подошел, оказалось, что он полностью забит, и на платформе, по крайней мере, человек 500 народу, и все хотели в него попасть. Образовалась свалка. Я применил школьную футбольную тактику, и таким образом мне удалось втиснуться, держа багаж перед собой в открытый тамбур сидячего вагона третьего класса. под вопли и проклятие уже набившихся туда пассажиров. Следующие восемь часов, почти до самого Берлина, я простоял на этом холодном пятачке. Сотни раздраженных людей большую часть ночи простояли в проходах, а на платформах, где мы останавливались, их было тысячи. И они вообще не могли сесть на поезд. Я еще ни разу не слышал, чтобы немцы так роптали с тех пор, как началась война. Берлин 24 января Я думаю, что Перси Вальу, отошедший от дел американский бизнесмен немецкого происхождения и проживший в этой стране большую часть жизни, понимает что-то такое, что все время пытался уловить я. Мы никогда прежде не встречались, но сегодня утром он неожиданно зашел ко мне поговорить о том о сем. Мы говорили о немецком понимании этики, чести, правил поведения. вот что он сказал для немцев правильно этично благородно то что согласуется с традиционными немецкими понятиями о том что должен делать немец или то что служит интересам германизма или германии но у немцев отсутствует абстрактное понятие этики или чести или правильного поведения он замечательно это проиллюстрировал один его немецкий приятель сказал ему разве не ужасно что фины борются с россией Это совершенно неправильно. Когда мистер У возразил, что финны в конце концов делают только то, чего вы бы ожидали от всех честных немцев, попадя не в такую же переделку, а именно если бы им пришлось защищать свою свободу и независимость, столкнувшись с необоснованной агрессией, его приятель резко ответил, «Но ведь Россия друг Германии». Другими словами, для немца защищать свободу и независимость своей страны – это справедливо. Для финна делать то же самое неправильно, потому что это вредит германским отношениям с Россией. Абстрактное понимание справедливости в германском менталитете отсутствует. Возможно, этим объясняется полнейшее отсутствие у немцев понимания или сочувствия к бедственному положению поляков или чехов. То, что немцы делают с этими людьми, убивают, например, Это справедливо, потому что делают это немцы, а жертвы с точки зрения немцев – ни расы, которая должна считать правильным все, что немцы пожелают с ними делать. Как говорит доктор Лей, справедливо то, что делает фюрер. Все это подтверждает мнение, которое сложилось у меня давно. Немецкое понятие чести, о котором немцы не перестают твердить – нонсенс. Мистер У рассказывает, что находился в Германии почти до нашего вступления в войну в 1917 году. И до самой зимы 1916 17 годов гражданское население вообще не испытывало никаких лишений. Такие пайки и нехватка продуктов, как сейчас, появились у немцев только на третий год прошлой мировой войны. Он уверен, что дальше так продолжаться не может. Чтобы на фронте все было спокойно, а трудности ограничивались холодом. Что сейчас Германии необходимо, так это много стремительных побед. Вчера забежал Джо Харш. Рассказывал, что у него в квартире настолько холодно, что, печатая свое сообщение, он вынужден был все время держать на плите кастрюлю с горячей водой и каждые пять минут греть в ней руки, чтобы пальцы могли ударять по клавишам пишущей машинки. Бургомистр сегодня предупредил население, что пользоваться газом для согревания комнат или воды нельзя. Пользоваться горячей водой, даже если у вас есть уголь, можно теперь только по субботам. Поэтому я опять начал отращивать бороду. Берлин. 25 января. Полночь. Обедал в одиночестве у Хабеля. Полбутылки красного бордо 1923 года, но несмотря на заверение официанта, оно оказалось не больно-то хорошим для такой выдержки. Для ординарных вин сейчас самый хороший 1934 год. Я уже собирался уходить, когда за мой столик уселся какой-то седовласый болван. Так как у него не было карточки на жиры для мясного блюда, которое он заказал, я предложил ему одну свою. Мы разговорились. Он спросил, кто выиграет войну. Не знаю, ответил я. Почему? Само собой, разумеется, Германия. Рассмеялся он. Он утверждал, что в 1914 году против Германии был весь мир, а теперь только Великобритания и Франция. А Россия – дружественная страна. «Каждая сторона думает, что победит она», – сказал я, – «во всех войнах». Он взглянул на меня своими старческими глазами с явным сожалением. «Германия победит», – произнес он. «Это точно», – так сказал фюрер. Продолжая беседовать, я почувствовал, что мои замечания его раздражают. Он становился агрессивным и раздраженным. Заявил, что это Британия и Франция начали войну. «Но вы напали на Польшу?» И кое-кто полагает, что с этого началась война, вставил я. Он аж подскочил от удивления. Прошу прощения, прохрипел он, а потом минут десять пересказывал мне вранье о причинах войны, названных Гитлером. Значит, немецкий народ действительно верит Гитлеру, размышлял я. Документы, опубликованные нашим Министерством иностранных дел, продолжал он, не оставляют и тени сомнения в том, что войну начали Британия и Франция, и они действительно готовили ее больше года. «Они для меня неубедительны», — сказал я. Он чуть не задохнулся от этих слов и, придя в себя, продолжал. «Говорю вам, что документами доказано». Я заметил, что мои кислые замечания привлекают внимание остальной части зала, а два типа с вытянутыми физиономиями и партийными значками, сидящие за соседним столиком, похоже, не прочь были героически вмешаться. Поэтому я встал и ушел, пожелав старому джентльмену спокойной ночи». В шесть вечера заезжала за продуктами, которые я привез ей от родственников из-за границы Фролин Ха. Она оказалась самой умной немкой из всех, с которыми мне доводилось общаться. Мы говорили о немецком театре и кино. У нее глубокие познания в этой области. Интересны ее мысли и о немецком характере, истории, нормах поведения. Беда немцев в том, сказала она, что они гебовны Ундатан прирожденные подчиненные субъекты. Хотя слово «ундатан» имеет дополнительный оттенок, покорные субъекты. Власть и указания вышестоящего начальника – вот и все, что немцу нужно больше всего в жизни. «Немец», – сказала она, – «будет считать, что умрет добропорядочным немцем, если стоит на тротуаре, пока горит красный свет, а потом переходит улицу на зеленый, хотя прекрасно видит, что на него, нарушая правила, несется грузовик, который собьет его насмерть». Для нее особенно горько, и эта горечь сквозила в ее словах. что Германия сделала ставку на войну, пожертвовав всем. На войну, которая может закончиться крахом западной цивилизации, определенные элементы которой не просто были привнесены в Германию, но и стремились создать единое целое с германской культурой. Она полагала, что нынешнему режиму западная цивилизация совершенно безразлична, и он представляет собой элемент варварства, который во все времена таился в глубине немецкой истории, и для которого жизнь имеет смысл только тогда, когда подразумевает победоносную войну, применение силы, завоевание, жестокость, уничтожение более слабого противника, особенно если он славянин. Она негодовала по поводу полного отсутствия у немцев здравомыслия в политике и храбской покорности власти, трусливого отказа думать или действовать самостоятельно. Сейчас в Германии взял верхний европейский, Антизападный элемент цивилизации, как она это назвала. Единственным способом спасти западноевропейскую природу немцев, по ее мнению, было бы новое поражение, даже новый Вестфальский мир, разделивший Германию в 1648 году на три сотни мелких государств. Я, в общем-то, склонен согласиться с ней. Берлин. 27 января. Кое-какие факты. С выходом карманного издания Mein Kampf для солдат, находящихся на фронте, общий тираж этой гитлеровской Библии, как стало известно сегодня, составил 5 миллионов 950 тысяч экземпляров. Примечание. Книга, признана экстремистской на территории Российской Федерации. Конец примечания. В Польше в настоящее время подходит к концу самая большая организованная миграция населения со времен обмена населением между Грецией и Турцией после прошлой войны. Около 135 тысяч немцев из оккупированной русскими восточной Польши селятся сейчас в районах аннексированных Германией. Доктор Франк, генерал-губернатор Польши, Утвердил своим указом смертную казнь для поляков, которые укрывают свои товары от продажи или отказываются продавать свою продукцию, когда им предлагают «разумную» в кавычках цену. Это позволяет немцам завершить разграбление Польши. Если поляки возражают, головы им долой. Германский суд в Познане, Познане приговорил восьмерых поляков, в том числе трех женщин, к смерти за плохое обращение с немецкими летчиками, вероятно парашютистами. Даже немцы признают, что ни один из этих летчиков не был убит. Странная война. Сегодняшние сводки с фронта сообщают исключительно о том, как немецкие пулеметы борются с французскими громкоговорителями. Вроде бы, французы передают вдоль Рейнского фронта какие-то записи, которые, по словам немцев, носят характер личного оскорбления фюрера. Французы не понимают, говорится в сводке без тени юмора, И это так удивляет в немцах, что любые нападки на фюрера получат незамедлительный отпор со стороны германских войск. Итак, немцы открыли огонь по французским громкоговорителям в и Брейзахе. Военные рассказывали мне, что на самом деле французы транслировали записи старых речей Гитлера, в которых он поносил большевиков и советы. Берлин. 28 января. В это воскресенье в Берлине с трудом верилось, что идет большая война. На улицах и в парках лежит глубокий снег, а на прудах и озерах Тиргартена тысячи людей катаются днем на коньках. Сотни детей, катающихся на санках. Думают ли дети о войне? Не знаю. В этот день в Тиргартене они, похоже, были заняты только санками, коньками, снежными горками и катком. Берлин. 30 января. Марвин брейкенрич уже здесь. А завтра я еду на увеселительную прогулку в Гармиш, которую организует пресс-секретарь и доверенное лицо Гитлера доктор Дитрих, чтобы поддержать в нас дружественные чувства. Оттуда я надеюсь удрать на две недели швейцарские Альпы вместе с Тесс Сегодня вечером Гитлер произнес в спортпаласе незапланированную речь по случаю седьмой годовщины прихода нацистов к власти. «У меня не было жгучего желания присутствовать там, и вместо меня пошла Марвин». Она испытала сильный шок, увидев этого человека.